«Дракон». «Интересно, что это за зверь?» — чуть слышно произнесла Элора. «Не знаю», — ответил Сергей. «Не успел толком рассмотреть. Что-то очень огромное и вытянутое, словно ящерица. Местный дракон, наверное». «А к нам он может проникнуть?» Сергей пожал плечами. «Тогда нам не будет смысла сопротивляться», — тихо сказала она. «Останется только молча ждать прихода смерти». Ошарашенный Сергей, отстранив в страхе прижавшуюся к нему дряду, слегка встряхнул Элору, находящуюся в легком столбнике. Придумай, что же?» Только и смог выдохнуть он возмущенно. «Никто и не собирается умирать», — добавил он, касаясь ее сухих губ своими не менее сухими губами. «И нечего раскисать». «Да нет», — устало ответила она, — «это я так». «Подумалось что-то. Такая узкая пасть вполне может быть у какой-нибудь гигантской змеи, которой ничего не стоит проникнуть в дупло и приняться за нас». «Не стоит себе самим придумывать врагов», — сказал Сергей мягко. Что появится, с тем мы будем бороться. К тому же, как мне кажется, если пасть она и просунет к нам внутрь, то раскрыть ее точно не сможет. И вообще, мне кажется, темное время здесь не должно длиться долго. Возможно, совсем скоро уже рассвет, и все хищники вот-вот уйдут». Элора только кивнула. Треск ломаемых веток вскоре затих. И Элора и Сергей осторожно выглянули из дупла, стараясь держаться как можно подальше от окровавленного обрубка Морлока. Все видимое пространство ветви было усыпано еще живыми морлоками. Хрипы, стоны и не доносились со всех сторон. С перебитыми конечностями и позвонками гориллы не могли шевелиться. Часть из них висела на ветках, капала кровь. «Где он сам?» «Где-то неподалеку», — сказал Сергей. «Вряд ли он только убивает. Наверняка все это со временем подъезд». И в этот момент что-то молниеносное промелькнуло сверху, и один из скрипящих морлоков исчез. И через некоторое время что-то упало сверху прямо перед дуплом. Это были кисти лап гориллы. «Это он себе запас делал, сказал Сергей, кивая на стонущие окровавленные тела. И Лора ничего не ответила. И в этот момент полутораметровый коготь монстра вдруг возник в выемке дупла. Сергей с Элорой проворно отскочили вглубь дупла. Коготь проник внутрь, принялся с треском выламывая щепки шарить у входа. Наконец он подцепил остатки морлока, с хрустом проткнув его череп, и черная жидкость мозга потекла на пол. Гоготь втянулся наружу, и окровавленный обробок исчез. Только сейчас лианы, обвязанные на таране как следует, занялись огнем. Через некоторое время одна из них хлопнула, камень резко накренился, и тут же с треском полопался остальной крепеж, и первобытный таран грузно упал на ветку, вяло подпрыгнул и исчез в зарослях, ломая все на своем пути и удаляясь к земле. И его путь сопровождался сдержанным голым дерева при каждом ударе о новое препятствие. Сергей и Элора терпеливо ждали попытки дракона проникнуть к ним внутрь. Но пока все было тихо, монстра снова не было ни видно, ни слышно. То ли подался куда на новое место, то ли отдыхает где-то над дуплом после пиршества. «Может, он не любит лазить по дуплам?» — тихо спросила Элора. «Клаустрофоб?» — попытался пошутить Сергей. И в этот момент перед дуплом что-то снова свалилось сверху. И это была раздробленная голова гориллы. Насмотревшись на кровь и смерть, Сергей и Лор уже спокойнее отнеслись к увиденному. «Он обосновался где-то над нами», — прошептала Элора. «Сверху пал обглоданный скелет с вывернутой наизнанку мохнатой кожей». «Такое ощущение», — промолвил Сергей, — «что он и наверху сделал основательный запас из морлоков и теперь, преспокойно, их поедает, и слишком костлявыми местами. Надеюсь, этот запас у него более чем большой», — произнесла Элора, отворачиваясь от вида падающих сверху остатков. «Вполне возможно», — попытался подбодрить девушку Сергея. «При такой скорости атаки от дракона уйти могла только треть горил, А их на ветке было не менее тридцати». Элора обернулась к Эй, чтобы посмотреть, как та прореагировала на появление нового персонажа среди череды хищников тьмы. Свернувшись калачиком, дряда Дриада неподвижно лежала у дальней стенки. Волнуясь, Элора быстро подошла к Дриаде. «Что с тобой?» — просила она, наклонившись к Эй и дотронувшись до ее плеча. Вдруг резко выпрямилась. «Серёж!» — позвала она со стороны интонации. «Посмотри, что-то непонятное!» Сергей подошёл. Эя не шевелилась, не подавала признаков жизни, и её тело было измазано какой-то липкой холодной жидкостью. Впрочем, взгляд дряды был спокоен, и только какая-то грустная улыбка проступила на её губах. Эя обвела своих единственных друзей, печальным взглядом, подолгу задерживаясь на каждом из них. Сергей потрогал дерево вокруг дряды. «Вроде нет нигде такой слизи. Где она умудрилась так испачкаться?» «А что с ней?» — спросила Элора. «Может, болезнь какая-нибудь?» Сергей пожал плечами. «Я не специалист в этом вопросе», — ответил он, пытаясь стереть слизь дряды. «Может, это от холода? Тело у нее совсем ледяное». «Не обращай внимания на продолжающееся пиршество за дуплом». Сергей и Элора некоторое время энергично растирали тонкое тело дриады, расположив его у самого костра. И даже попробовали массаж сердца и искусственное дыхание. Но все было тщетно. Пульс у нее слабел. Лицо неузнаваемо деформировалось, а слизи на теле становилось все больше. В какой-то момент она чуть заметно шевельнулась, посмотрела на них с невыразимой тоской, слабо дотронулась до руки Сергея, коснулась коленки Лоры, грустно улыбнулась, глаза ее закрылись, и в сознание она больше не приходила. «Она так умерла?» — волнуясь и переживая, тихо спросила Лора. Оставив тщетные попытки вернуть ей к жизни, они обреченно сидели в гамаке, кутаясь в остатки последнего листа, половина которого была уже объедена гусеницей. Сергей пожал плечами. «Я, думаю, перерождается. В смысле? Сворачивается в кокон, скорее всего». Элора с ужасом посмотрела на меняющуюся прямо на глазах дряду. «Думаешь, из ее кокона кто-то вылупится другой?» Он утвердительно кивнул. «Интересно, кто это может быть?» «Бабочка», — коротко ответил Сергей. Элора с сомнением посмотрела на него. Гора из остатков горел перед дуплом, перестала вырастать. Дракон, по всей видимости, решил отдохнуть, и в костях не смело принялись рыться мелкие твари, тихо грызясь между собой, наверное, боялись потревожить дракона. Сергей, ежись от холода, быстренько сходил в хранилище плодов в надежде найти хоть какие-нибудь остатки. С трудом нашел только один, самый последний. Некоторое время он думал, оставить или не оставить. Решил, что от одного плода прокута все таки мало, разорвав его пополам, он большую часть протянул Элоре. «Последний», — сказал он устало. Девушка ничего не ответила, в темноте не заметив его заботы, иначе бы возмутилась. Несмотря на голод, они старались не торопиться, невольно растягивая процесс поедания, так как потом из еды у них оставалась только вода и гусеничная сметана. Некоторое время они ели в полном молчании, думая каждый о своем, и эти мысли совсем не были веселыми, а эта тишина становилась все тягостнее и тягостнее. «Давай поговорим о всех этих событиях». Первым не выдержал Сергей возникшего напряжения, сказал просто так, чтобы не молчать. Да и когда-то надо было начинать этот разговор. О каких? не поняла Элора тщательно, облизывая пальцы. Ну, о наших с тобой перемещениях с планеты на планету, например, уточнил он. Кстати, может гусеничной сметаны, а то голод от этой малости только усилился. Хорошо, согласилась Лора. И Сергей избегал гусеницы, наполнив две скорлупки, вернулся, протягивая то, в которой было больше жидкости, и «Мы же говорили об этом сто раз», — грустно сказала она, благодарно кивая и беря свою скорлупку. «Давай еще раз», — повторил Сергей, понимая, что что-то опять со временем, так как он эту тему точно затронул впервые. И Лура пожала плечами, отхлебнула, без всякого отвращения. Подумала, снова отхлебнула. «Ну хорошо», — согласилась она. «По крайней мере, я стала жертвой эксперимента. А вот как ты попал во все это, мне не совсем понятно». «Поначалу я думала, что ты прошел через этот же эксперимент и специально преследуешь меня с целью вернуть обратно. А сейчас я и не знаю, что думать. Так что на самом деле это тебе надо объясняться, а не мне». «Я бы рад», — с горечью подумал Сергей, — «если бы хоть что-нибудь знал». «А что за эксперимент?» — решил поподробнее разузнать он. Девушка покачала головой. «Научный», — задумчиво сказала она. «Я и сама толком не знаю. Уже в этом мире, долго думая над всем этим, Я пришла к выводу, что меня просто использовали как подопытного кролика, и я ни о чем не подозревала. Что-то в клетках у меня было особенное, чего ни у кого больше не было. Сергей насторожился. И вообще странно, что ты только сейчас заинтересовался этим. Раньше ты не проявлял никакого любопытства. И это тоже было не в твою пользу, так как создавалось впечатление, что из нас двоих ты один точно знал, как попал в этот мир и с какой целью. «Да уж», — подумал он, — «женская логика довольно интересна». Между тем гусеница подъела остатки разбросанной кожуры, потыкалась в поисках новой пищи, но ничего не нашла. Немногочисленные обрывки лян, разбросанные по полу, она упорно не ела. Видя это, они вздохнув, отдали ей свой спальный лист, еще теснее прижавшись друг к другу от холода и кутаясь в жалкий остаток караульного листа. «А ты как попал в этот мир?» — спросила Элора, мелко подрагивая и наблюдая, как их изрядно помятое одеяло, медленно исчезает в челюстях гусеницы. — Да тоже, в общем-то, в результате эксперимента, — ответил он. — И тоже, кстати, не по своей воле. Выходит, мы с тобой жертвы, — еле заметно улыбнулась она. — Выходит, — тоже улыбнулся он. — Вот, мучаемся теперь. Покончив с листом, принцесса в поисках еды потыкалась в Эю, которую же принялась затвердевать и превращаться в кокон. Подъел оставшийся дряды, венок и завядшее жерелье, когда-то украшающие руки, ноги и бедра Эи. Насторожившись, пошарила вокруг себя в поисках чего-нибудь еще съестного. Замерла в недоумении. Заметив это, Сергей и Лора, вздохнув и не сговариваясь, сняли с себя охранный лист и подсунули его гусенице. Потянулось время ожидания. Но когда же, наконец, посветлеет и потеплеет? Обхватив свои длинные ноги руками и прижав коленки к обнаженной груди, Элора попыталась согреться. «Надо будет перенести кокон Эй к принцессе», — вдруг сказала она. «Мешает, да и нехорошо, что он лежит вблизи нашего туалета. Не по-товарищески это как-то». Быстро спрыгнув с гамака, Элора на цыпочках подбежала к кокуну и схватила его за острый край. «Да он теплый! неожиданно воскликнула она. Сергей подошел к ней на помощь, дотронулся ладошкой, от холода нетерпеливо переступая босыми ногами. «Действительно?» — удивился он. «Слушай, давай положим его к нам в гамак, все теплее будет». Вдвоем перенесли кокон в гамак, легли по обе стороны, прижимаясь. Потом Сергей перебрался к калоре согревать девушку с другой стороны, лежа в открытом гамаке на жестких лианах. Подстилку принцесса тоже подъела. Они поочередно отхлебывали сметану из маленькой скорлупки и отчаянно мерзли, молча наблюдая, как принцесса доедает последний лист. Вот осталось на пять укусов, вот уже два, один, все. Гусеница покрутила головой в поисках пищи, но рядом ничего уже не было. Ну вот и все, вздохнул Сергей. Интересно, насколько у нее хватит запасов сметаны. «И как на нее подействует голод? Погибнет?» Он слез с гамака, подошел к принцессе, набрал розовой жидкости всего лишь на полскорлупки. Больше у нее не было, протянула Лоре. «Возможно, это последнее», — сказал он. На этот раз Элора добросовестно отпила свою половинку, протянула Сергею, осушив до дна емкость Сергея, стараясь не глядеть на Элору, решительно снял с себя свою слабенькую набедренную повязку. Элора улыбнулась. «Тебе уж точно неудобно без одежды», — сказала она. «Ко всему надо привыкать», — ответил он. Молча положил жалкие листочки перед принцессой, которая долго обнюхивала предложенный ею продукт. Она съела их за минуту, хотя есть там было совершенно нечего. Замерев, гусеница некоторое время еще чего-то ждала, словно думала, что ей подсунут еще что-то, но так и не дождавшись, осторожно стала щупать пространство перед собой своими усиками, неторопливо тронувшись в очередной обход по пещере. Не менее голодный Том, который уже несколько раз вылезал все пустые скорлупки, испуганно отскочил в сторону, мелко дрожа на тонких и скудалых лапках. Элора, не выдержав, спрыгнула с гамака и завела руки за спину. Немного помедлив, она вдруг слегка покраснев, стыдливо сняла свою и без того редкую набедренную повязку и протянула ее принцессе. Гусеница, перестав волноваться, все так же меланхолично принялась за новую пищу. «Ей этого хватит на полминуты», — заметил Сергей. «Нам тоже проку мало от этих повязок», — ответила Элора. Оставшись без еды, принцесса еще некоторое время озабоченно ползала по дуплу в поисках пищи, но так ничего подходящего и не нашла. «Может, нам ее выпустить наружу?» — спросила Элора, глядя с гамака на ползающую гусеницу. «Может, эти существа гусениц не едят?» «Все может быть», — согласно кивнул Сергей. «Но, может, наоборот, гусеницы для них деликатес, а мне что-то не хочется выяснять это на принцессе». Элора тоже согласно кивнула, незаметно стуча зубами от холода. Слабенький костерок экономии дров фактически тепла не давал. Как можно теснее прижавшись, они снова принялись растирать друг друга, пытаясь таким образом получше согреться. «Пусть она сама решит», — предложил Сергей, разминая в массаже спину Элоры. «Ведь есть же у нее какие-то инстинкты. Если поползет наружу, что ж, не будем ей мешать». Но принцесса, обшарив на пятый раз все укромные места, и так и не найдя ничего съестного, наружу, тем не менее, не полезла. А забилась в дальний закуток, и там затихла, и сметана она больше не давала. Так они и кротали время. Сергей и Лора грелись коконом Эи и взаимным растиранием. Гусеница тихо шевелясь лежала в своем углу. И вскоре она покрылась слизью и как-то довольно быстро свернулась в кокон, и Сергей с Лорой лишились последнего источника пищи. Прижавшись к теплому кокону Эи, они лежали в гамаке и по-прежнему сильно мерзли. Костер давно уже потух, еле тлея угольками — Дрова все кончились, а лиана гамака они решили не жечь, на полу совсем замерзнут. Да и скорлупов, в которую набиралась вода, тоже решили не трогать. «Холодно», — сказала Элора зябкой южесть. «Кокон принцессы затвердеет, надо будет его положить. Все теплее». «Положим», — согласился Сергей, — «пока надо греться». «Как?» «Активно», — пожало, он плечами. Они снова принялись энергично растирать друг друга, невольно получая удовольствие от этих прикосновений. «Есть еще одно хорошее средство». Вдруг сказал он без всяких задних мыслей. «Какое? Надо немного помассировать аргенной точки человека. По крайней мере, это разгонит кровь по винам». И от этих слов Сергей вдруг сам забыл про холод. А Элора неожиданно густо покраснела. «Как-нибудь в другой раз», — тихо и серьезно сказала она. Но, тем не менее, его массаж сам собой незаметно изменился. Элора притихла и ничего не говорила. А вскоре их дыхание участилось, а сердца забились сильнее. Вот, казалось бы, и губами коснулись, смело, как бы случайно, замер Леба, потом снова и еще раз, и. Но тут сильнейший рев потряс окрестности. Вздрогнув они прижались друг к другу, напряженно всматриваясь в отверстие дупла. Так неожиданно, как и начался, рев смолк, и наступила пронзительная гнетущая тишина. Никто не шевелился и, казалось, не дышал. Пауза становилась невыносимая. Вдруг какая-то тварь с глазами без зрачков. И размером с собаку, выбравшись из зловонной кучи останков, разогнавшись по ветке, решительно прыгнула в дупло, сбивая своей тушей одинокий караульный факел. Сергей растерялся, явно ожидая, что существо сверху вот-вот сейчас легко перекусит агрессора своей огромной пастью. Но то ли дракон уже ушел, рыкнув напоследок, то ли просто переел и разленился. Упав на кокон принцессы, собака совсем не заинтересовалась этим предметом, а злобно рыча прыгнула прямо на галак. Сергей успел только толкнуть тело от себя, как зверь в коротком прыжке ударил Сергея лапами в грудь, сбивая его с гамака. От сильного толчка лианы лопнули, и, падая, Сергей переквыркнулся через голову, коленками перекинув отвратительно пахнущего зверя через себя. Злобно рыча новый хищник, ловко приземлился на лапы и мгновенно развернулся, снова бросаясь в атаку и не давая своей жертве опомниться и организовать хоть какое-то сопротивление. Мохнатое, мускулистое тело пружинисто распрямилось в последнем прыжке. Зверь собирался вцепиться в горло лежачему человеку. Но Сергей, крутанувшись на месте, развернулся к этой твари ногами и, поймав ее прыжок, снова перекинул через себя. Развернувшись еще в воздухе, зверь шлепнулся на четыре лапы, уже мордой к Сергею. Тут же, без всякой подготовки, бросившись на свою жертву. Причем Сергей к этому моменту еще не успел сгруппироваться, стоя на четвереньках. Острые клыки готовы были впиться в незащищенный бок человека, ломая ребра и выгрызая внутренности, Как в этот момент большая скорлупа с углями, ловко пущенной лоры, прилетела точно ему в морду. От боли ожогов зверь подпрыгнул в воздухе, непроизвольно делая сальто, и Сергей, воспользовавшись этой заминкой, вскочил на ноги, успев прихватить, и валяющийся на полу острый шип. Между тем угли, запутавшиеся в шерсти зверя, задымили, и зверь, взвизгнув, принялся бешено кататься по мокрому полу. Сергей, схватив обровный конец лианы, Перекинул ее крест-накрест, сделав тем самым на полу петлю, и когда зверь, успевший потушить угли в своей шкуре, и с еще большей злобой, снова бросился в атаку, Сергей резко дернул за Лиану в тот момент, когда зверь оказался над петлей. Лиана затянулась на животе хищника. Сильнейшим рывком он разорвал эти слабые путы, но этой задержки было вполне достаточно, чтобы Сергей прицелился и, пользуясь тем, что зверь отвлекся на новые препятствия, точно и сильно вонзил своё копье в район предполагаемого сердца и легких. Резко дернувшись и тут же обломав шип, тварь тонкой и хрипло завыв, судорожно поползла по большому полу древесной пещерки, раскидывая разбросную скорлупу, остатки заготовленного пуха и разметая аккуратно сложенные шипы для факелов. Элора, подняв второй копьё, кинул его Сергею. Тяжело дыша и крепко сжав свое оружие, Сергей подпрыгнул вверх и с силой сверху нанес удар куда-то в район шеи, скользя босыми ногами по мокрой шерсти. Копье треснуло и сломалось, а Сергей упал, не удержавшись на ногах. Тут же быстро откатился в сторону, стараясь не попасть под большие острые когти агонизирующего хищника, вскочил на ноги, подобрал с пола окровавленный обломок. Тварь закрутилась волчком, тонко подывая и хватая воздух гнилой пастью. Она умирала долго и мучительно. Усталые Сергей и Лора молча наблюдали за затянувшейся агонией. Сергей тошнило. Это все-таки было первое живое существо, которое он убил в своей жизни. На душе было гадко, руки ноги ослабли. «Убивать всегда тяжело», — сказала Элора, успокаивающе поглаживая Сергея и прижимаясь к нему. «Противно», — сказал он, все еще тяжело дыша. «Первый раз все-таки», — сознался он. И девушка с легким удивлением посмотрела на него. Наконец тварь затихла. Минут пять они еще смотрели на неподвижную тушу. «Как ты думаешь, он уже умер?» — тихо спросила Лора. Сергей пожал плечами. «Считаешь, пора выбрасывать?» «Не с ним же жить», — протянула Элора, обтирая раны Сергея смоченным кусочком пуха. И от влаги ему становилось еще холоднее, и зубы сами собой начали выступивать мелкую дробь. А в голове прочно засели мысли о стакане водки и горячей бане. «Да и его кровь может привлечь внимание других хищников», — добавила она. «Так-то оно так!» — протянул он, непроизвольно морщась от зудивших ран. «Но все-таки столько мяса!» Элора внимательно посмотрела на Сергея. «Ты собираешься его есть?» — искренне удивилась она. «Да вот, пока только думаю», — задумчиво ответил он. «Еда у нас закончилась, а светлее пока не становится». «Неизвестно, съедобно ли оно?» — с некоторым сомнением разумно заметила Элора. «Да и разделывать все равно нечем, не зубами же срывать с него шкуру». «Вот именно», — подтвердил Сергей. «Может, придумаем что-нибудь, а иначе нам придется запекать в углях и обгладывать кисти морлоков, на них кожа тоньше». Он кивнул в сторону отверстия, и Элора в ужасе передернула плечами, представив эту картину. «Кстати», — задумчиво проговорил Сергей, вспомнив давно крутившийся вопрос, «пока не забыл, а костер у себя ты как организовала?» Девушка пожала плечами, задумалась на какое-то мгновение. «Вообще-то от молнии», — как-то неуверенно ответила она. «Ловко», — одобрил Сергей, — «откуда такая сноровка у городской девушки?» «А ты как думал?» Вдруг чуть озорно и вместе с тем серьезно улыбнулась Элора. «В школе скаутом была, ходили в разные походы». «Вот, кстати, о пожаре», — спохватился он. «Наверное, пора уже дров подбросить, а то угли скоро совсем прогорят». К счастью, угли не все выспались из костровой скорлупы. И Сергей, решившись, резко высунулся из дупла. Элора слабахнула и поспешно нахватал веток, набросанных морлоками во время их атаки на факелы. Но все обошлось. Полежав на углях, мокрые ветки прогрелись, и вскоре радостно вспыхнул огонь. Весело затрещали дрова, осветив тесное помещение в ярко-красный цвет. И в пещере стало гораздо веселее и уютнее. Они придвинулись поближе к костру, протягивая руки-ноги, к жарким языкам пламени, подставляя спины и бока, грелись. Глотнув из скорлупки на стене, воды набежало на четверть. Сергей, оставив филору дежурить у входа, взял караульный факел и принялся осматривать пещеру в поисках чего-нибудь острого, чем можно было бы разделать тушу убитого им зверя. Со скорлупкой в руке он подошел к неподвижной туше, Постоял немного, не зная, с чего начать. Вспомнил откуда-то, что вроде бы сначала распарывают брюхо. Присел, морщась, то ли от запаха, то ли от того, что ему предстояло проделать, Сергей мутило. Потыкал острым краем скорлупки в шкуру. Никакого эффекта. Морщась от вращения, надавил, что есть силы. Скорлупа треснула. Острый край ее раскрошился. Сергей с облегчением выкинул остатки жалкого ножа в сторону. Оглянулся. Взгляд задержался на камнях, которыми кидались гориллы. Устроившись на дне пещеры подальше от воняющей туши, Сергей принялся энергично бить камнем о камень, пытаясь расколоть их в надежде, что получится тонкий и острый скол. Вдруг Элора коротко вскрикнула. Сергей мгновенно оказался рядом с ней с факелом в одной руке и камнем в другой. — Что? — коротко спросил он, видя, что с девушкой вроде все в порядке. Никто на нее не напал. Она медленно протянула руку в темноту, указывая на что-то. «Что там?» – насторожно спросил он, тщательно прислушиваясь и выглядывая светящиеся точки глаз какого-нибудь крупного хищника. «Огонь притуши!» – еще тише сказала Элора. Сергей, недоумевая, тем не менее послушно, ткнул факелом во влажную стенку дерева. Зашипело, легким паром окутала пещеру. Стало совсем темно. Первое, что осознал Сергей – это неимоверная тишина на ветке. Никто не грызся в кучу остатков и не хрустел костями сверху. Не слышно было рево вдали и стуков. А потом он вдруг понял, что видит контуры зарослей напротив дупла. Светало.